Глава 49. Контракт. Где ты откопал этого самоубийцу? Мрачно спросила Амина, глядя вслед лысому здоровяку, который пружинящим шагом удалялся по длинному прямому тоннелю. Его зовут Агнар Шанго. Процедил Эдван, немного обидевшись за товарища. И я бы на твоем месте был поосторожней со словами. Лауд быстрым шагом направился следом за мужчиной, оставив за спиной слегка шокированных Амину и Марисы. Хотя Эдван этого и не показывал, на самом деле ему тоже было довольно страшно. Страшно идти вперед, зная, что в башне хозяйничают твари, с которыми придется столкнуться в бою. Конечно, присутствие Агнара немного успокаивало, но не слишком. В конце концов, тот один и взять на себя всех просто не сможет, да и не захочет. Насколько парень смог узнать характер мужчины, тот не станет их опекать, а скорее наоборот, заставит драться рядом с ним бок о бок. «Эдван», — позвал Марис, догнав парня, — «серьёзно, кто это? И на каком языке вы общаетесь?» «На том, который древний», — «не заморачивайся», — махнул рукой Лаут, увидев, как вытянулось лицо благородного. Он пришел сюда, чтобы предупредить об опасности. К городу идет хозяин лесов. Невероятно могучая тварь, которая ведет за собой орду других. Вожак? спросила Амина. Какой вожак? Не понял Эдван. Зверь, равный по силе бойцу когти, пояснил девушка. Боюсь, немного подумав, вздохнул Лаут. Это будет вожак вожаков. Первый побери, прохрипела блондинка, скрипнув зубами. Новости это были отнюдь нерадостные. Пока они шли по длинному прямому тоннелю, Марис вкратце пересказал Эдвану, что происходило в его отсутствии. Про добычу камней, нападение тварей и их самины бегства к таинственной арке. Простолюдин, в свою очередь, поведал другу о том, что видел по другую сторону. Он говорил о волшебном небе, полном звезд, снеге, облаках и огромном шаре света, который Агнар называл солнцем. Впрочем, рассказ этот надолго не затянулся, прерванный глухим ударом и скулежом, после которого по всей пещере эхом разнесся крик, заставивший Эдвана замереть на месте. Этот пронзительный виск задел самые глубокие и темные струны его души, в мгновение ока выудив из памяти воспоминания о том дне. Дне, когда он познал смерть. Это был крик обезьяны. Звук, который он не сможет забыть никогда. Остановившись на мгновение, Лаут уставился на свою руку. Его била мелкая дрожь. Закрыв глаза, парень сделал глубокий вдох, уняв внезапно проснувшийся страх. Покрепче сжав нож, он тихо повторил себе под нос «Я уже не тот, что прежде». «Да, не тот», произнеся это, юноша криво ухмыльнулся, и от этой его ухмылки Марису, который шел рядом, стало как-то не по себе. Уж слишком жутко она выглядела. «Да, не тот, что прежде», — повторил еще раз Эдван и, обернувшись смазанной тенью, бросился вслед за Агнаром, который уже вовсю продвигался через правый проход. Вылетев из-за поворота, парень застал удивительную картину. Лысый здоровяк отбивался от трех шакалов и пятерых макак сразу. Последние, впрочем, быстро переключились на новые цели, стоило им только увидеть, как мужчина одним пинком размозжил голову их четвероногому собрату. Оружия при тварях не было, вместо него они использовали камни-атры, которые метали невероятно метко. Во всяком случае, Эдвану пришлось изрядно попотеть, чтобы уклониться от всех, да и, судя по сдавленному шипению Мариса за спиной, сила броска у проклятых тварей была немаленькой. Быстрый росчерк ладонью по воздуху, и полумрак пещеры пронзила ослепительно белая вспышка. Грохот от удара молнии сотряс своды эхом прокатившись по всему подземелью. Парень не пожалел силы. Слово грома получилось по-настоящему убойным. Обгорелая тушка макаки рухнула без движения на землю, а остальные визжа заткнули уши и прижались к стенам. Шакалы трясли косматыми головами, пытаясь прийти в себя, а Агнар лишь широко улыбался, хотя стоял там же, рядом. Эдван не обращал внимания на звуковой удар. Который, в общем-то, тоже получил, и бросился вперед, не желая давать тварям ни одного лишнего мгновения продыху. Сократив расстояние, он легко ушел от неумелого удара первой макаки и тут же вогнал нож ей в голову по самую рукоять. Отбросив тело, парень пинком отправил в стену вторую обезьяну, которая пыталась запрыгнуть на него и загрызть зубами. Она оказалась намного слабее, собратьев. По ощущениям Лаута тварь тянула на пятый, шестой ранг максимум, а потому противопоставить одиннадцатому ничего не смогла. Мощный удар в голову поставил точку в этом коротком сражении. В ту же секунду парень услышал какие-то приглушенные визги и, обернувшись, увидел Амину в окружении трупов оставшихся мохнатых воинов. Шакалы тоже не ушли живыми. С ними довольно быстро разобрался Агнар. Блондинка что-то сказала ему, но Эдван различил лишь какой-то неразборчивый бубнёж и, прислушавшись к своим ощущениям, Только сейчас обнаружил, что у него заложило уши от удара молнии. Сглотнув, он сделал глубокий вдох, заткнул уши пальцами. С тихим хлопком в голове к окружающему миру вернулись звуки. «Сделаешь так еще раз, я тебе копье в зад засуну, понял?» — прошипела Амина, схватив Лаута за ворот рубахи. «Прости», — ответил он с ухмылкой без капли раскаяния. «Обещаю, в пещере больше молниями не кидаться». Конечно, сейчас Эдван понимал, что бросаться словом грома в тесной пещере с жутким эхом было не самой лучшей идеей. Однако ни капли не сожалел о содеянном. Три обезьяны нашли сегодня смерть от его руки. Это стоило того, чтобы потерпеть легкий дискомфорт. Агнар, глядя на эту короткую перепалку, лишь усмехнулся и пошел дальше. Амина фыркнула, последовав за мужчиной. Марис просто старался не отставать. Задержался лишь Эдван на несколько мгновений остановившись у тела обгорелого животного. На морде твари застыла гримаса жуткой боли и ужаса, отчего парень ощутил странное моральное удовлетворение. Довольно сплюнув на мертвое тело, он последовал за товарищами. На прямом пути по правому проходу им больше никто не встретился. Звери разбегались, едва завидев приближающихся людей. Жуткий грохот в пещере... Крики умирающих макак и лай шакалов наверняка слышали почти все. А кто не слышал, тот поддался стадному инстинкту и удрал вместе с остальными. Так они беспрепятственно добрались до главной комнаты, покинув правый проход, и лишь когда сунулись к последнему коридору, ведущему на поверхность, Амина вдруг остановилась, побледнев. А через мгновение вслед за ней замерли все, кроме Агнара, почувствовав приближение к кого-то невероятно могучего. До ушей ребят донёсся тихий перестук когтей по камню. Он приближался сверху и довольно быстро. «Лаут, останови его! Это вожак шакалов!» — прохрипела Амина, кивнув на мужчину, который не пожелал слушать. Девушка уже приготовилась к ожесточенной схватке, крепко сжимая копье в руке. Она чувствовала, что разница между ними уже не была столь огромной. Глаза девушки были полны решимости. В конце концов, месяц в пещере, полной камней Атры, не прошел для нее бесследно. Однако Эдван просто отпрыгнул в сторону, не став ничего отвечать. В этом не было никакого смысла, ведь если бы Агнар действительно хотел избежать столкновения, он бы давно ушел в сторону. Не доходя до темного провала тоннеля буквально трех шагов, Мужчина вдруг остановился и, обернувшись, быстро скользнул взглядом по решительным лицам ребят, на миг задумался о чем то и, хмыкнув, отбросил эту мысль, срывая с пояса булаву. Скрежет когтей шакала, а грубый камень приблизился, Амина сжалась, лысый расслабленно крутанул в руке оружие, Эдван разогнал Атру по телу, готовясь к бою, а Марис начал обрастать каменной броней. Через мгновение жуткая смазанная тень вылетела из непроглядной черноты стрелой, бросившись прямо на Агнара. Силуэт мужчин расплылся от скорости в воздухе, на мгновение промелькнули белые искры грозовых разрядов, раздался жуткий грохот, и своды пещеры вздрогнули от чудовищного удара. Эдвану заложила уши, а Марис заметно покачнулся, чуть не потеряв равновесие. На ладони Марето зажглось пламя, разгоняя подземный сумрак. Слева, там, куда пришелся удар Агнара, в камне виднелась глубокая вмятина и огромная паутина трещин, в нескольких шагах от которой на земле валялось смятое тело шакала, присыпанное сизой пылью и камнями атры. Монстр не подавал признаков жизни. Голова его была раздавлена, а кости, скорее всего, раздроблены в мелкую крошку. Чувство Атры тоже молчало, что было куда удивительнее, ведь еще несколько мгновений назад они ощущали присутствие зверя, опасность, а сейчас... Сейчас он больше походил на крупный камень Атры, из которого наружу медленно утекала сила. «Этот был слишком силен для вас», — зачем-то пояснил Лысый. «Не вышло бы равной битвы». «Первый побери». Опомнилась Амина в шоке, глядя то на труп шакала, то на Агнара. Постепенно к девушке приходило осознание мощи этого странного дядьки, которого невесть откуда приволок простолюдин Лаут, и от этого по спине девушки бежал холодок. Лепкий страх крепко сжал ее горло. Она видела немало сильных бойцов в городе, побывала в нескольких крупных стычках с тварями, Ей даже доводилось биться с вожаками. Однако еще никто на ее памяти не мог убить тварь такой мощи с одного удара. Ни один боец! Морис тоже невольно поежился, глядя в спину мужчине. На него впечатление произвел в основном удар, который он не сумел рассмотреть, и трещины в стене пещеры, которая раньше казалась юношей абсолютно непробиваемой, и которую этот странный мужик разрушил уже дважды. «Если в первый раз с заглушкой Марис объяснил себе тем, что там стена была не совсем настоящей, то сейчас...» «Что он сказал?» опомнился парень, когда здоровяк, закинув свой мешок на плечо, как ни в чем не бывало, продолжил путь к поверхности. «Сказал, что шакал был для нас слишком силен. Вот он его и прибил», — с усмешкой ответил Эдван и поспешил вслед за Агнаром. Двигаясь к поверхности... Парень мысленно готовился к тому, что там увидит, время от времени глядя на лысину мужчины, которая блестела, освещаемая ярким пламенем, трепещущим на ладони Мариса. Благородный вместе с воительницей из когтя шел чуть поодаль, оба были мрачные и угрюмые. Возвращаться на поверхность прямиком в лапы тварей им не хотелось, однако их мнением, увы, таинственный пришелец из-за арки не интересовался впрочем, как и соображениями Лауты. Эдван догадывался, что ждет его там, на поверхности. Чувствуя, как в животе образовался ком от предвкушения, поплам со страхом, он не смог сдержать нервные усмешки. Очень непривычные это были ощущения. Нетерпение, азарт и сильное желание вонзить нож поглубже в голову какой-нибудь твари Перемешались с жутким страхом, который будили в нем пронзительные крики монстров, что уже доносились снаружи. Ощущение, проткнутой насквозь груди, он помнил слишком хорошо, как и когтей, разрывающих заживо сердце. Закрыв глаза, парень прикусил губу и, попытавшись успокоиться, лишь сильнее сконцентрировал себя на негативных эмоциях. Он словно очутился в одном из своих снов. Перед взором встала звериная орда, голодная, злая и полное желание растерзать его. Юноша невольно дотронулся до пояса и не нащупал там верного костяного клинка, а левая ладонь не ощущала привычно шершавого древка копья. У него был лишь нож. Один лишь нож, оставляя почти беспомощным против такого врага. Шагнув наружу вслед за Агнаром, парень в ужасе сглотнул. От нетерпения и предвкушения в его душе не осталось и следа, ведь кошмар, который он только что сам себе нафантазировал, неожиданно стал явью. Дневной свет больно резанул по глазам, явив огромную орду тварей, что собралась перед входом в пещеру. Множество обезьян, вооруженных кто копьями, а кто деревянными дротиками, что-то кричали прячась за спину своего вожака. Старые макаки с каким-то посохом. Шакалы, прижавшись к земле, злобно скалились, предвкушая скорый обед. Окончательно добили Эдвана два огромных медведя, чьи раздутые атры и тела превращали их в настоящих гигантов. Одним своим видом они внушали панический страх не только ему, но и Амини с Марисом. А взбесившиеся чувства Атры, сигнализировавшее о том, что возле этой орды около восьми вожаков и едва ли не в два раза больше тварей приблизительно десятого ранга, лишь добавляло масло в огонь. Широкая ладонь, крепко сжавшая плечо Эдвана, едва не заставила парня подпрыгнуть на месте от неожиданности. Повернувшись налево, он увидел лицо Агнара и вздохнул с облегчением. Страх отступил при виде жутковатой улыбки здоровяка. А глубоко в душе вновь появилась уверенность в своих силах. Немного успокоившись, Эдван вновь оглядел твари перед собой и с удивлением обнаружил, что небо над их головами покрыто тяжелыми серыми тучами, а сами звери выглядят крайне обеспокоенными, то и дело с опаской, задирая головы к небу. Он уже здесь, произнес Агнар, посмотрев куда-то в неведомую даль. Он? «Хозяин лесов», — пояснил мужчина, — «у нас не так много времени. Вам предстоит серьезная битва», — сказал он, кивнув на орду. В этот момент какой-то нетерпеливый шакал рванулся вперед. Остальные хотели было последовать за товарищем, но Агнар вдруг резко нахмурился, и раскат грома, прозвучавший с небес, заставил четвероногих затормозить, а старого вожака-обезьян угрюмо застыть. А уж когда перед носом зверя в землю ударила молния, все твари невольно отступили назад. Лысый здоровяк снова заулыбался, и тучи в небесах, словно следуя за его настроением, слегка посветлели. «Почему они не нападают?» — осторожно поинтересовалась Мина. «Не знаю, ты же не думаешь, что мы будем драться со всеми?» Тихо ответил ей Марис. Надеюсь, что нет, прохрипела девушка. Серьезная битва? Переспросил в этот момент Эдван с легкой паникой. Как я должен с ними биться? У меня... У меня же даже оружия нет. Ни оружия, ни контракта. Голос парня дрогнул от обиды за собственную слабость. В руке у него был лишь нож, а выходить с ним против такой толпы... «Чистой воды самоубийство! Прямо как во сне!» «Действительно!» — сделав нарочито серьезную мину, покивал Агнар, отойдя от юноши на несколько шагов. «Без оружия и контракта придется не сладко. Но коли дело только в средствах...» Мужчина весело ухмыльнулся, так словно ему в голову пришла очень удачная шутка. Вытянул из-за пояса костяной меч и на мгновение прикрыв глаза бросил его Эдвану. Уже в полете оружие вдруг засветилось и заискрило множеством синих разрядов, которые бегали по нему, создавая плотный покров молнии. Первым порывом Лаута было отскочить прочь от непонятной штуки, но он быстро подавил его и, поддавшись странному рефлексу, поймал меч. Стоило только костяной рукоятки лечь в ладонь, как Эдвана накрыло колоссальной волной силы. Он ощутил себя в самом центре бури, где гремели молнии и хлистал дождь. И он был одной из этих молний, могучим, всесокрушающим лучом небесного пламени, способным уничтожить любого, кто встанет на его пути. Воплощением гнева небес, раз за разом обрушивающимся на землю, эта сила опьяняла и даже давление энергии, свалившееся на него невесть откуда, не могло отрезвить юношу. Атрав в сосуде души бесилась, хлестала через край, и тысячи мелких искр бегали по телу, сталкиваясь друг с другом и закрывая каждый, даже самый крохотный участок кожи по кровам молнии. Внезапно руку юноши обожгло до боли, на сосуде души появилась печать в виде изломанной кривой, чем-то смутно напоминающее слово «грома», после чего все схлынуло. Несмотря на то, что юноше это показалось невероятно долгим, в реальности все продолжалось не больше двух ударов сердца. Поняв, что только что произошло, Эдван не смог так сразу поверить в случившееся. Он взглянул на левую руку, которой поймал клинок. От запястья к плечу шла тонкая красная линия, похожая на странный шрам в виде ветвистой молнии. Сосредоточившись, Лаут высвободил немного силы через пальцы и, увидев, как между ними пробежал синий разряд, глупо заулыбался. Еще через мгновение к нему пришло осознание, и он в диком шоке уставился на Агнара, который, сделав вид, что ничего такого не произошло, беззаботно пожал плечами. «По-настоящему стать сильнее, одаренный может лишь вырвав победу в бою с могучим врагом, Прогремел мужчина, кивнув в сторону орды тварей, которые уже теряли терпение. «Теперь у тебя есть все инструменты. А значит, пришла пора принять вызов. Победи или умри!» Могучая рука легонько подтолкнула Лаута к толпе тварей. Парень издал нервный смешок, осознавая, что теперь никаких отговорок у него больше нет. В руке верный клинок, за спиной старый друг — а глубоко в душе сидит необузданная мощь контракта. Всё как во сне. Разве что копья не хватает. Впрочем, копьё можно запросто отобрать у какой-нибудь макаки. С этой мыслью в душе парня вновь поднялось предвкушение битвы, мандраж, правда, так и не исчез. Нервно сглотнув, Лаут крутанул в руке оружие, заново привыкая к давно забытым ощущениям. Выбор у него теперь и вправду был невелик, как и сказал Агнар. «И смерть он выбирать не собирался».